Игорь Евдокимов. Тайный архив Корсакова. Оккультный детектив. <музыка> Часть первая. Дело о проклятых портретах. Один. 21 июля 1880 года. Ночь. Борт парохода «Княжич». Верховье Камы. Разверзлись есе источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. Бубнящий голос набожного старика оторвал Владимира Корсакова от размышлений. Молодой человек недовольно посмотрел на причитающего соседа по каюте, взял плащ и вышел на палубу. Приходилось признать, что причины для молитв у старика имелись. Необычайный ливень накрыл пароходик вскоре после отхода из Перми, и непогода лишь усиливалась по пути на север. Стихия налетела в один миг, не успела команда и глазом моргнуть. Корсакову оставалось только проклинать свою судьбу — ведь княжич он выбрал самостоятельно. Не только потому, что пароход направлялся на север, туда, куда вел его остывающий след человека, за которым он охотился. Нет, княжич вселял уверенность — двухпалубный колесный пароход американской системы с каютами третьего и второго классов. Владимир предпочел бы первый, но выбирать не приходилось — Так он и получил беспокойного соседа. Стоило налететь первым волнам, как старик изменился в лице и принялся бормотать молитвы с расторопностью старообрядческого начетчика. Стоит ли говорить, что после целого дня, проведенного в заперти с таким субъектом, Корсакову отчаянно требовался свежий воздух. Пусть и сопровождаемый порывами ветра с непрестанным ливнем. Крепкое и ладное судно товарищество братьев Каменских бросало на волнах, словно бумажный кораблик. Корсакову пришлось схватиться за перила, чтобы не перелететь через них и не сгинуть в бушующих водах Камы. Стоило ладоням коснуться деревянных поручней, как в глазах помутилось, и он увидел. Та же палуба, тот же пароход. Погожий летний день. Человек, глазами которого Корсаков смотрит на мир, бегло окидывает взглядом свое отражение в блестящем на солнце иллюминаторе. Он не похож на Владимира, незнакомец чрезвычайно высок и красив особенной дьявольской красотой. Щегольской темный сюртук облегает фигуру, а бороду и длинные, черные, как смоль кудрявые волосы, легонько треплет ветер. Человек переводит взгляд с иллюминатора на нос корабля. Там, впереди, среди заросших густым лесом холмов, приютился городок, упрямо карабкающийся вверх по отвесным скалам. Над городом нависает утес, увенченный исполинскими валунами и старой деревянной церковью. Немногочисленным пассажирам, вышедшим на палубу, неведомо то, что открылось незнакомцу. Камни. Говорят с ним. Манят его. Повинуясь минутному импульсу, человек в черном сюртуке решает. Он должен сойти на берег. Видение покинуло Корсакова так же быстро, как налетело. Ночь, непогода и застилающие глаза потоки дождя скрывали берег из виду, но сомнений не оставалось. Он стоит сейчас на том же месте где стоял человек в сюртуке, и пароход подходит к той же пристани. А значит, погоня Корсакова близка к концу. Вот только телеграфа в этом городишке наверняка нет. И что делать теперь? Не получилось ли так, что задача окажется для него непосильной? Он вернулся в каюту и, под немигающим взглядом старика, собрал свои вещи, особо тщательно убедившись, что револьвер надежно спрятан на дне дорожной сумки. Пароход причалил полчаса спустя. «Постойте!» Корсаков уже собирался покинуть каюту, но услышал надтреснутый голос. Сосед смотрел на него слезящимися старческими глазами. «Не знаю, что за нужда выгоняет вас в эту дьявольскую ночь, но смею надеяться, что вас ждут дела праведные. Храни вас Бог!» С этими словами старик перекрестил его. Молодой человек не нашелся с ответом, молча кивнул и вновь вышел в непогоду. Пароход с трудом причалил, и как только Владимир перебрался на сушу по трапу, тут же отошел от берега. Миг, и судно скрылось за пеленой дождя, оставив его в одиночестве. Корсиков оказался единственным пассажиром, сошедшим на берег, и вообще единственным человеком на пристани. Ни рабочих, ни извозчиков. Казалось, все живое спряталось в поисках крова, спасаясь от ветра и потоков воды, льющих с небес. Там, где этот кров остался, конечно. Ураган прошелся по прибрежным складам, лишив их крыши даже части стен. В здании, где по виду размещалась портовая контора, не хватало стекол, лишь хлопали на ветру ставни. Звенели и лязгали цепями портовые краны. Снаружи не горел ни один фонарь. внутри ни одна лампа. Корсаков еще не забирался так далеко от столиц, но этого и не требовалось, чтобы понять, спортом что-то не так, и вряд ли только спортом. Городишко был захудалым, что для такого медвежьего угла и неудивительно. Корсаков прикинул, что до ближайшего соседнего города отсюда в лучшем случае 50 верст, и это по прямой. Река, скорее всего, служила его единственной связью с губернским центром. Как показывала погода, не самый надежный вариант. Жителям хватило усилий или средств замостить только главную улицу до да центральную площадь, где стояли немногочисленные кирпичные дома, и теперь поселение расплачивалось за беспечность. Взбирающемуся вверх по холму Корсакову повсюду попадались картины запустения. Бегущие вверх по склону боковые улочки превратились в бурные грязные реки. Кое-где потоки, видимо, оказались столь могучими, что увлекли за собой несколько изб, превратившихся сейчас в печальные груды бревен, исчезающие в темноте у подножия холма. Оставалось только порадоваться, что Владимир не попал сюда, когда это произошло. К моменту, когда Корсаков оказался на главной площади, он промок до нитки и был покрыт толстым слоем грязи. Владелец единственной в городе гостиницы, открывший ему дверь после двух минут безуспешного стука, мог бы принять его за отрывшегося из свежей могилы покойника. К счастью. Четвертная, как и ожидалось, сняла все вопросы, и гость с величайшим пиететом был припровожден в лучший номер, который, на взгляд Корского, не сильно отличался от худшего, но, по крайней мере, давал крышу над головой. Четвертная, расхожая обозначение 25 рублей. Путешественник скинул с себя мокрую и грязную одежду. Переоделся в чистое, в комнате было необыкновенно холодно для середины лета. Проверил кровать на предмет клопов. Насекомых не заметил, но веры в условия проживания ему это не прибавило. И улегся спать. Снились ему валуны, нависшие над городом. И исходящий от них отвратительный шепот на неведомом языке. Два. Два месяца назад в Санкт-Петербург. Катеньке не спалось. Огромный дом, столь теплый и знакомый ребенку, в последние несколько недель стал чужим и пугающим. Мама отпустила всех слуг, кроме кухарки и дворецкого. Да и те выставлялись за дверь, стоило огромным часам в холле пробить семь вечера. Коридоры... Некогда освещенные яркими свечами стояли темными. Привычный шум засиживающихся до утра гостей сменился свистом ветра в дымоходах до стонами старого опустевшего особняка. Мамина комната, в которой холодными ночами всегда горел камин и пахло свежими цветами, превратилась в мрачную пещеру, которой избегали и Катенька, и немногие оставшиеся слуги. Их особняк изменился не сам по себе, он угасал вместе с маменькой. Самая красивая и ласковая женщина на свете, даже поглощенная работой по дому или организацией званого вечера, всегда находившая время сказать Катеньке доброе слово или нежно взъерошить волосы, куда-то исчезла. Вместо нее появилось злобное и раздражительное привидение, худое и изможденное, проводящее каждую свободную минуту перед висящим на стене портретом. Катенька несколько раз пыталась поговорить с ней, разрушить наваждение, вернуть обратно родного и доброго человека. Последняя попытка закончилась пощечиной, сбившей девочку с ног. Искаженное злобое лицо, окаемлённое редеющими сальными волосами, приблизилось к Кате, обдало смрадным дыханием и прошипело «Пошла вон!». Сегодняшняя ночь была самой страшной за несколько недель. За окнами бесилась гроза, ветер в дымоходах выл словно в страшных книгах из маминой библиотеки, которые Катеньке по возрасту не полагалось читать. Но к раскатам грома, барабанищему по стеклам дождю и свисту ветра снаружи, добавился еще и холодящий кровь звук внутри дома. Катенька с головой спряталась под одеяло, но отгородиться от него не удавалось. В доме кто-то плакал. Меньше всего Катеньке хотелось выбираться из постели, ставшей единственным островком, где она чувствовала себя в безопасности. Но мама воспитала ее смелой девочкой, напутствовав, «Если человек нуждается, и в твоих силах помочь ему, нет в мире такой причины, что может заставить тебя пройти мимо». Катя осторожно вышла из комнаты. Плач наполнял весь дом, что само по себе было невозможно. Особняк был слишком большим, чтобы такой тихий звук достигал всех его уголков, отражаясь от стены потолков. С величайшей осторожностью, стараясь не дать скрипнуть ни единой половицы, девочка двинулась по коридору. Рыдание доносилось из маменькиных покоев. Воспоминания о последнем визите были еще свежи, поэтому Катенька на мгновение помедлила перед закрытой комнатой. Вновь раздавшиеся всхлипы заставили ее устыдиться. «Мама там! Ей плохо, ей нужна помощь!» Девочка потянула за ручку двери. В комнате было темно. Единственным источником света становились сполохи молний, разрезающие мрак сквозь неплотно зашторенные окна. Состояние маминых покоев поразило Катю, словно буря на улице ворвалась в дом, разметав бумаги, перевернув мебель и повалив книжные шкафы. С потолка текли струйки воды, очередная вспышка молнии за высоким французским окном осветила противоположную стену. Стоящий там силуэт Катенька узнала бы из тысяч. Маменька застыла перед своим портретом, подаренным несколько недель назад. Кате он тогда не понравился. Она не разбиралась в искусстве, хотя, если бы кто-то спросил девочку, ответила бы, внешнее сходство поразительно, однако на картине художник изобразил кого угодно, Но не ее маму. Дело в глазах абсолютно чужих, словно лучащийся из них свет, добро и ласку, кто-то вывернул наизнанку, оставив пустоту и злость. Снова вспыхнула молния. Катя присмотрелась. Мама рыдала, спрятав в ладонях лицо. Что так расстроило ее? Портрет Мамочка! неуверенно прошептала девочка. Силуэт не обернулся. Плачущая женщина будто не слышала вопроса. Катенька сделала шаг. Потом другой. Чем ближе она подходила к содрогающейся от рыданий фигуре, тем страшнее ей становилось. Комнату словно накрыла зимняя стужа. Катю била дрожь, ей хотелось закутаться в теплый плед у огня. Но сначала нужно было помочь маме. Под ногами что-то звякнуло. Девочка нагнулась и подняла с пола крохотный серебряный колокольчик. Любимая безделушка матери, подарок ее отца, Катиного дедушки. Мама не раз говорила ей, что колокольчик немного волшебный. Когда становится грустно или страшно, Достаточно разок позвонить в него, услышать нежный переливчатый звон, и все заботы мигом улетучатся. Но почему же сейчас мама плачет? Почему не звонит в свой любимый колокольчик? Решено. Катенька должна вернуть колокольчик. Маменька позвонит в него, и наваждение спадет. Любимый, добрый, бесконечно нежный человек вернется, а ужасное плачущее чудовище исчезнет. Катенька подошла к матери вплотную. Девочка протянула дрожащую руку и коснулась ее плеча. Рыдания стихли, и Катя отпрянула, опасаясь, что жуткая женщина, подменившая родного человека, снова набросится на нее. Силуэт медленно повернулся. Все звуки стихли. Не слышно было ни воя ветра, ни стука капель, ни грохота грома. Даже сердце перестало стучать, словно остановившись. Женщина опустила руки. Это Катя видела, но разглядеть скрывающееся в темноте лицо не могла. Молния на секунду развеяла мрак, осветив маменькую и портрет за ее спиной. Катя закричала. Закричала так, как никогда не кричала в жизни. Женщина на картине двигалась, повторяя все движения ее мамы. И та прятала в ладонях незаплаканное лицо. Вместо слез по щекам стекали струйки крови. Капли падали с пальцев. Плачущая женщина в свете молний срывала с себя лицо. Три. 22 июля 1880 года. Утро. Город в верховьях Камы. Утром дождь не закончился, просто стал менее библейским. Карманные часы показывали одиннадцать. Урчащий пустой желудок настоятельно рекомендовал Корсакову отбросить сомнения по поводу качества гостиничной пищи и позавтракать. На первом этаже его ожидал сюрприз. За одним из трех грубых столов, символизирующих, видимо, местный ресторан, расположился рослый мужчина в форме уездного исправника с солдатским орденом на груди. Глава уездного полицейского управления. «Доброе утро!» — поприветствовал Корсакова визитер. Над роскошными рыжими усами блестели хитрые глаза, внимательно изучавшие приезжего. «Доброе, господин полицейский!» Корсаков вспомнил наполеоновскую максимум, что лучшей защитой является нападение, и спокойно уселся напротив. «Составите компанию за завтраком. Что порекомендуете попробовать?» — У Михайлова? — исправник демонстративно обвел глазами убогий зал. — На вашем месте я бы не рисковал. Хотя, если очень голодны, попробуйте кашу, ее испортить сложнее. Михайлов, принеси гостю, будь добр. Корсаков успел увидеть крысиную мордочку хозяина гостиницы, на секунду высунувшуюся из дверей соседней комнаты и тут же скрывшуюся обратно. «Позвольте представиться. Родионов Гаврила Викторович, здешний исправник». «Очень приятно, Гаврила Викторович. Корсаков Владимир Николаевич». Он протянул исправнику руку. Тот осторожно пожал ее... И перед глазами молодого человека снова мелькнула картина из прошлого. Родионов приветствует бородатого незнакомца в щегольском сюртуке на главной площади, тогда еще не залитой дождем. Ярко светит солнце. Справные домишки лучших людей города сияют белизной в его лучах. Люди беззаботно бегут вокруг по своим делам, В лавках идет торговля, звонят колокола новой каменной церкви, что на площади. Незнакомец ловит на себе заинтересованные взгляды горожан. Гости сюда забираются редко. Ах, если бы они знали, какую беду впускают в свой дом, привечая заезжего художника». «Какими судьбами оказались в нашем богом забытом городишке?» Вопрос исправника в голове Корсакова прозвучал эхом. Молодой человек словно услышал его дважды. Здесь и сейчас, так же, как и несколько недель назад, на площади. «Э, «Путешествую, Гаврила Викторович. Грантур, совершаю по городам и весям нашей империи». Проматываю родительское состояние помаленьку, до статьи, до петербургских газет пишу. Владимир улыбнулся и, не сдержавшись, повторил слово в слово ответ незнакомца в Сюртуке. Привлекла меня там маленькая древняя церквушка над городом, и не смог отказать себе в удовольствии осмотреть ее повнимательнее. Исправник впился в него удивленным взглядом и заметно напрягся. «Да неужели, господин путешественник?» Родионов придвинулся к столу, упершись в него локтями, явно рассчитывая припугнуть собеседника своими впечатляющими габаритами. «Как же вы смогли ее разглядеть-то ночью и в непогоду?» Одарен феноменальным зрением, Гаврила Викторович. К тому же товарищ мой высоко отзывался о вашем городке в письмах. Сергей Стасевич, художник. Слыхали о таком?» «Предположим». Исправник внимательно разглядывал лицо собеседника, пытаясь понять, куда тот клонит. «Только дырявая голова. Забыл он мне написать, где остановился». Явно не в гостинице, иначе бы мы с ним уже встретились. Может, подскажете?» «Может, и подскажу. Да только позвольте увидеть ваш паспорт. Хотелось бы убедиться, что вы тот, за кого себя выдаёте. Не сочтите за оскорбление, Да только городок у нас маленький и тихий. Приезжих мало». А уж чтоб с разницей в несколько недель, так вообще не помню, когда такое случалось. Служба у меня. Следить, чтоб порядок никто не нарушал. Какие оскорбления, Гаврил Викторович, все прекрасно понимаю. Только паспорта, увы, не имею. Паспорта в Российской империи полагались купцам, мещанам и крестьянам. Служили для удостоверения личности и давали право на поездки по стране. «А вот дворянскую карту извольте». Корсаков сходил в номер, извлек из походной сумки плотную папку с документами и, вернувшись за стол, предоставил исправнику удостоверение личности. Графу у нас появлялись и того реже», — хмыкнул Родионов. «Ну что ж, друг ваш действительно появился две недели назад». Пожил пару дней при гостинице, набросал пару этюдов, а потом отправился в усадьбу Серебрянских. Это шесть верст от города, как раз в лесах за старой церковью. Только вы вряд ли туда доберетесь, дороги размыло ливнями. Сами видите, стихия у нас разгулялась. Я, пожалуй, испытаю удачу. А что за Серебрянские? «Когда-то им принадлежала вся округа». От Корсакова не укрылось, что исправник невольно понизил голос, словно боялся, что его услышат. «Древний род, скрытный к тому же, в городе почти не появлялись, только присылали слуг. Последние несколько лет о них вообще ничего слышно не было. Я художника предупредил» но он почему-то был уверен, что они его примут. «Любопытное семейство приютил моего друга, значит. У вас тут все такие затворники?» «Можно и так сказать», — ответил Родионов. «Сам видите, мы в глуши, рельсов до нас не проложили». Дороги такие, что не всякий конный проедет, волей-неволей затворником станешь. Простить за любопытство, но в таком случае уместнее было бы жить в городе, а не посреди леса. При их усадьбе когда-то стояла большая деревня, так что опасаться зверей или лихих людей не приходилось. Что ж, до города... Не привечали их тут. Люди у нас простые, суеверные. Сами понимаете, коли рядом живут такие бари, нелюдимые, надменные, разговоры пойдут. О, местный фольклор? Обожаю, — потер руки Владимир. И что же за разговоры? Чернокнижники они! — нервно вякнул хозяин гостиницы, появляясь в дверях с горшочком. Повелись с поклонниками, что до нас в здешних краях обитали. «Михайлов, тебе что, кто-то слово давал?» Мрачно покосился на него Родионов. Хозяин почел за лучшую исчезнуть с глаз долой. Корсаков подозрительно понюхал поставленный перед ним завтрак и признал, что пахнет тот не слишком аппетитно. «А я предупреждал», — усмехнулся полицейский. Все же рискну. Спасибо за помощь, Гаврила Викторович. Рад, что смог быть полезен». Исправник поднялся из-за стола. «Если понадоблюсь, то можете найти меня здесь же, на главной площади, следующий дом за гостиницей». «Благодарю. Обязательно». Исправник был уже у дверей, когда его остановил вопрос Корсакова. — Позвольте полюбопытствовать, а когда у вас не Настя разыгралась? — Дайте подумать. Родионов помедлил, а затем удивленно поднял глаза на гостя. — Да вот, как ваш приятель появился те же две недели назад. — А что? — Праздный интерес. Четыре. Полтора месяца назад кафе Доминик, Санкт-Петербург. Доминик, первое кафе Санкт-Петербурга, открывшееся еще в 1841 году, не теряло своей популярности и бурлило жизнью даже сорок лет спустя. Неудивительно, располагалось заведение на самом Невском проспекте в желтом здании при лютеранской кирхе а значит, неизменно привлекало состоятельных и не очень господ, фланирующих по главной артерии столицы. Кто-то заглядывал ради знаменитых пирожных и кофе, кто-то читал газеты, кто-то играл в бильярд или шахматы. Подальше от входа резались в карты, причем часть игроков отчаянно шельмовала. Поговаривали, что особо ловкие на руку шулеры как-то лишили последней сотни рублей самого Федора Михайловича Достоевского. Но иногда в Доминике обсуждались дела, причем из тех, о которых не принято упоминать. Вошедший солидный господин преклонных лет сразу заметил человека, которому назначил встречу. Тот вальяжно расположился за отдельным столиком у одного из шести окон, выходивших на Невский проспект. Перед ним стояло блюдце со сладостями и чашка кофе, а сам гость рассеянно листал газету. На вид молодому человеку было меньше тридцати. Среднего роста, густые темные волосы, лежащие в художественном беспорядке. Внимательные голубые глаза, которыми он то и дело оглядывал кафе, отвлекаясь от газеты, скрывались за круглыми очками для чтения. Одет молодой человек был в двубортный пиджак из дорогой ткани, жилет и белую рубашку с темно-зеленым шейным платком. На вид классический столичный повеса, лентяй и бездельник, но внешность бывает обманчива. «Владимир Николаевич», — осведомился пожилой господин, остановившись у столика. «А, таинственный мсье Н. Молодой человек отвлекся от газеты. Присаживайтесь, прошу. Благодарю, что откликнулись на мое приглашение. Оставьте. Даже не знаю, что меня заинтриговало больше, ваше письмо или приложенный к нему аванс». У вас, безусловно, эффектный способ вести дела. Только чем же я привлек ваше внимание? — Я навёл справки. Пожилой господин внимательно разглядывал собеседника. Несмотря на возраст, вы успели заработать в определенных кругах двух столиц репутацию человека, разбирающегося в делах, скажем так неестественных. Давайте уж не будем изъясняться эвфемизмами, оккультных. Люди, которым я доверяю, сказали мне, помочь вам могут лишь Корсаковы. Насколько мне известно, из вашего семейства лишь вы сейчас квартируете в Петербурге, и у вас отменная репутация даже для столь юного возраста» поэтому перейду сразу к делу. Слышали вы об эпидемии самоубийств, которая случилась в столице этой весной? Если бы я о ней не слышал, у вас было бы полное право встать и уйти отсюда прямо сейчас. Она унесла как минимум три жизни. Пять. Еще два случая не афишировались. И вы знаете, что их объединяет? «Некий модный художник, я полагаю». Корсаков взял театральную паузу, отпил кофе и зажмурился от удовольствия, а затем продолжил. «Стасевич, в трех случаях, о которых я справлялся, будущие жертвы за несколько недель до своей преждевременной кончины становились не слишком счастливыми обладателями портретов кисти этого автора» а также внезапно упоминали его в своих завещаниях. «И что еще? Способы самоубийств вышли очень уж оригинальными, особенно у наследника торгового дома Гуревичей. Молодой человек откинулся на спинку стула, словно оценивая, насколько подробным ему стоит быть, дабы вывести собеседника из равновесия. «Надо же!» сервировать ужин из собственных внутренностей, да еще и прожить достаточно долго, чтобы начать его есть». «Довольно. Вы знакомы с Устасевичем?» «Нет. Знаю, что он получил известность в особо экзальтированных кругах высшего общества, но мне среди этих недалеких особ скучно. Предположу, что художник разделял мою невысокую оценку». Судя по тому, какой эффект производят портреты на моделей, его таланты связаны с живописью лишь отчасти, и пользуется он ими явно не во благо. И если вы желаете знать, как он создает свои картины, то, увы, этого не подскажу. Я имел возможность изучить один из портретов. Стасевич явно черпал силы в сферах, куда здравомыслящему человеку путь заказан. Но их эффект распространяется лишь на того, кто изображен на полотне. Я чувствовал исходящую от картин силу, но определить, как именно она воздействует на людей, не смог. Мне неинтересно знать, как он создает свои богопротивные портреты. «Тогда что вы хотите от меня?» «Найти его. Мои люди были близки к этому, но несколько недель назад Стасевич словно испарился. Все, что мне известно, он купил билет на поезд до Москвы. Дальше его следы теряются. Найти его и...» «И остановить!» — пожилой господин понизил голос, чтобы их не услышали. Но даже так в его словах прозвучали стальные нотки. «Сделайте так, чтобы он никому больше не причинил вреда своими картинами». «Я ненаемный убийца, Мсье покачал головой Корсаков. «И вы это прекрасно знаете, раз наводили обо мне справки. Но я понимаю вас» и разделяю ваши опасения касательно того, что он может натворить своими портретами. Поэтому я даю слово, что найду его, и отобью вам сообщение с ближайшего телеграфа. Не скажу, что моя совесть будет чиста, но переживу. Только не представляйте ваших людей присматривать за мной, я такого не выношу». Вон тот бубуин в углу за шахматной доской, который маячит рядом со мной с момента получения аванса, успел порядком мне опостылить. Вы согласны с такими условиями? Вполне. Просто найдите его и дайте мне знать. Остальное вас не касается. Пожилой господин встал, вынул из кармана конверт и положил его на стол. Корсиков мимоходом обратил внимание, что в другой руке его собеседник держит неуместное для его образа украшение — маленький серебряный колокольчик. — В моей работе это называется прогонными. Надеюсь, данная сумма компенсирует ваши переезды. — Честь имею. Он развернулся и двинулся к выходу из кафе. — Постойте окликнул его Корсков. «Позвольте полюбопытствовать. Бывшая фрейлина Ее Величества, вдостующая баронесса Ридигер, что недавно умерла после скоротечной болезни и оставила после себя безутешную дочку Екатерину. Она приходилась вам... «Если жизнь дорога вам, Владимир Николаевич, не продолжайте этот вопрос». В голосе господина Н. почудился могильный холод. «Никогда!» Пять. Двадцать июля 1880 года. День. Город в верховьях Камы. Многие старые дворянские семьи славились своими, отличными от окружающих призваниями. Орловы разводили рысаков, Шереметевы управляли крепостным театром, Нарышкины оставили свой след в архитектуре. Одна из побочных ветвей рода Корсаковых тоже имела свое призвание, но знали о нем немногие». Началась их история зимой 1612 года, когда будущий государь российский, юный Михаил Федорович Романов, жил в своей Костромской вотчине. Однажды, когда он ехал по лесу, путь его саням преградил зверь, существо, сколь диковинное, столь и ужасное на вид. Свита в страхе покинула молодого Романова, кроме одного человека. Боярин Корсаков выхватил саблю и встал между зверем и будущим царем. Битва вышла жестокой. Корсакову удалось победить чудовище, но сам он едва не скончался от ран, оставшись калекой до скончания своих дней. Михаил Федорович не забыл своего защитника. Став царем, он вызвал Корсакова с сыновьями в Москву и дал им тайный наказ — впредь хранить государей Романовых, присных и державу их от врагов невидимых, тех, что в народе называли нечистой силой. Так началось незаметное служение Корсаковых. Их знания о потусторонних силах и существах передавались из поколения в поколение, умножались и проходили регулярную проверку делом. О царском указе знали лишь сами государи да избранные сановники. Но слухи тонкими ручейками растекались по высшему свету. И рано или поздно человек, столкнувшийся с тайнами, объяснить которые наука или здравый смысл были не в силах, слышал доброжелательный шепот «Помочь вам могут лишь Корсаковы». Крепостные тонут в пруду и испуганно поминают русалок. Белая дама ночами скользит по фамильному кладбищу. Странные костры полыхают ночами на курганах, что стоят вокруг усадьбы. Пошлите письмо в имение Корсаковых под Смоленском, и однажды один из них появится на вашем пороге. Услуги их стоят дорого, но когда они закончат свою работу, в пруду вновь смогут купаться дети и стирать белье прачки, Белая дама никогда больше не напророчит смерть домочадцам, а огни на курганах погаснут, перестав вселять холодящий ужас в сердце. Владимир был самым юным из Корсаковых. В иных обстоятельствах на охоту за Стасевичем вышел бы его отец или брат, но мсье Н. оказался прав, лишь он сейчас квартировал в Петербурге. О причинах же такого стечения обстоятельств Владимир вспоминать не любил. Как и о том, откуда взялся его редкий и странный дар — видеть мир глазами других людей. Возможно, более разумным выходом было бы отказаться от предложения нанимателя. Однако Корсаков слишком долго разменивался на мелкие дела и пустяковые поручения, не говоря уже о том, что в противном случае — Художник-убийца имел все шансы уйти безнаказанным. И вот Владимир здесь, в захолустном городе посреди бескрайних лесов, мрачно взирает на худший завтрак в своей жизни. Кое-как поклевав подгоревшую гречневую кашу, Корсаков попросил хозяина гостиницы найти ему провожатого, который согласится за несколько рублей показать дорогу к церкви и монолитам. Вскоре в дверь номера постучал бойкий вихрастый мальчуган. В его чертах просматривалось несомненное фамильное сходство с Михайловым. Эдакий маленький крысёнок при большом жирном крысе-папе. Видимо, хозяин гостиницы считал, что все деньги должны оставаться в семье. Серый свет пасмурного дня не добавил красоты главной площади. Дома такие чистые и опрятные в его видении, сейчас казались посеревшими и усохшими. Будто больными. Площадь стояла абсолютно пустой, кроме Владимира и мальчишки не видно ни души. Исправник сказал, что Стасевич прибыл в город всего две недели назад. Неужели Владимир недооценил его? Как художник, рисующий проклятые портреты, мог обрушить такое ненастье на целый город? И если дело действительно в нем, то осталось ли еще время, чтобы его остановить? Проходя мимо дома исправника, Корсаков увидел в окне тень, тотчас отпрянувшую за занавески. Владимир не сомневался, бдительный служитель закона следит за каждым его шагом сам виноват заявившийся в город посреди стихии путник в любом случае вызвал бы пристальный интерес а корсаков еще и не отказал себе в желании покрасоваться глупо сказал бы его старший брат петр очень глупо с твоей стороны слушай малец а давно эта церковь стоит на вершине холма поинтересовался владимир давно ваш светлость Провожатый, по незнанию несколько возвысил Корсакова в обществе, что вызвало у молодого человека легкую ухмылку. Мой дед говорил, что это еще во времена его деда строили, только странное то место для церкви. Почему? Ну, сам не знаю. Только говорят так. Наша церковь в нижнем городе стоит, вон она. Он указал на храм, который, как обычно, выглядел самым богатым строением в городе. «А кто никто не ходит уже давно? Боятся. Нехорошее, говорят, место!» «Дай угадаю. Из-за камней?» — уточнил Корсаков. Они вышли на околицу и оказались на опушке леса. Подъем вверх по размокшему склону оказался куда труднее, чем он ожидал. Почва становилась все более коварной, уходя из-под ног, а молчаливая стена леса подступала все ближе, пока ветви еле и не скрыли небо полностью. Ваш правда, барин, из-за них. Дед говорил, что истинно верующий никогда рядом с такими бесовскими местами церковь не поставит». «А кто ж ее тогда построил?» «У Бари, из большого дома, что за лесом». «Серебрянские?» «Они самые. Раньше им целая деревня принадлежала, но как государь наш людей освободил, так все избежали сбежали помаленьку, переселились в город, аж целую слободу новую отстроили». «То есть за девятнадцать лет до описываемых событий. Отмена крепостного права произошла в 1861 году». «А чего сбежали?» Да, говорят, свирепые бари были, особенно старая тетка-помещица. Я ее видел, когда еще совсем малой был. Она в город приезжала, с головой ругаться, как раз когда последние крестьяне сбежали. Ведьма, ведьмой, как глянет, хоть сквозь землю провались. Но давно уже в городе не появлялась, да и из дома тоже никто не приходил, видно, некому стало». Когда дожди пошли, Корсаков боролся с мелочным желанием вручить беззаботно карабкающемуся вверх подростку тяжелую намокшую походную сумку, которая упорно тянула его вниз. «Не, барин, раньше. Уж почитай года три. Когда дожди пошли, совсем не до того стало. Недобрая погода, никто такой в здешних краях и не видал. зверье это чует, бесится» и народ совсем странно вести себя начал. «Это как?» «Да по-разному. Озверели за две недели, так же словно и не жили дружно столько лет». «В каком смысле озверели?» допытывался Корсаков. «А в самом прямом, барин. Злые стали. Чуть что готовы друг другу в глотки вцепиться. Батька мне говорил, чтобы я носу на улицу не казал в темноте. Мало ли что». Уж и батюшка чудить стал, и без доктора мы остались, и голова из у нас не кажет. Проще говоря, мэр города. Один исправник старается, он солдат же бывший. Батька говорит, такого ничего не берет. Когда первые драки начались, Гаврил Викторович трактир закрыл, да погреб попечатал, Сказал, кто полезет за Хмельным, в кутузку посадит. И что, помогло? Ты куда там? «Заперлись по домам, да продолжили меж собой цапаться. Исправник тогда к батюшке, а тот...» «Что?» «Застращал народ проповедью. Вериги на себя навесил, да в лес ушел. Точно сгинул», — отозвался провожатый с детской непосредственностью. «Достойный пастырь», — хмыкнул Корсаков. С городской площади церковь на холме выглядела близкой, вот только крутизна холма не позволяла подняться к ней напрямую. Окольный путь по глухой лесной тропинке занял без малого час. Теплым днем, да в солнечную погоду, такая прогулка доставила бы Корсакову удовольствие. Сейчас же ощущалась сущей пыткой. Сапоги вязли в глубокой черной грязи ветви деревьев вымокли настолько что не давали укрытия от ливня поэтому струи воды застили глаза возможно поэтому владимир учудился в темной чаще неясный силуэт словно кто то неотступно следует за ними стараясь не попадаться на глаза «А расскажи ка еще про усадьбу попросил провожатого корсаков чтобы отвлечься «Много их там было, Серебрянских?» «Ой, не знаю, барин...» Мальчишка притих. «Те, кто сбежал, баяли, что трое. Отец, мать да дочка, молодая и красивая. Но злобная, что бестия. Только, дескать, не менялись они с годами-то. Как будто бы еще прадеды тех крестьян-хозяев такими застали, а то и прадеды прадедов. Колдуны бари были, не иначе». Страшны. Потому и сидели здесь, столкнулись с духами лесными, которым безбожники раньше кланялись, пока Христово Слово сюда не принесли. И церковь поставили для отвода глаз, чтоб народ думал, что бары у него набожны, а сами по ночам там жуткие непотребства творили». А далеко от церкви до их дома. «Ну, сам я не ходил», — признался провожатый. Туда разве что голова отваживался соваться, остальных беглые крепостные застращали. Но, говорят, к Серебрянским вела старая дорога, если не заросла совсем. Когда они достигли вершины, лес расступился, а ливень обрушился со всей свирепостью. Церковь стояла у самого обрыва, казалось, готовая рухнуть под натиском стихии и времени. Рядом с ней возвышались серые, покрытые лишайником могучие валуны, непонятно какими усилиями здесь поставлены, создавая откровенно жутковатую картину на фоне пасмурного неба. Корсакову они виделись клыками древнего гиганта, пытающегося прогрызть себе дорогу из подземного царства обратно на землю. И, к сожалению, он допускал, что очень недалек от истины. От покосившегося здания в лес уходила размокшая колея, видимо, являвшаяся до недавнего времени дорогой к усадьбе Серебрянских. Корсаков подошел к краю утеса. Отсюда были видны и городок, змейка, спускающийся к пристани, и крутой поворот широкой реки. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались глухие леса. В другую погоду и при других обстоятельствах вид был бы красивым и захватывающим дух. Сейчас же складывалось ощущение, словно церковь и монолиты давлеют над хлипкими человеческими жилищами и осуждают пришлых чужаков, нарушивших их вечный покой. «Внутрь заходил?» — поинтересовался у провожающего Корсаков. «Не!» — замотал головой мальчишка. «Да ладно. Ни за что не поверю. Даже интересно не было». «Было, барин. Да только боязно так, что никакого интереса не хватит». «Хорошо. Тогда верю. Подожди меня здесь. Я загляну буквально на пару минут». Дверь в церковь отворилась на удивление легко и тихо, словно кто-то смазывал петли. Внутри также оказалось куда меньше следов запустения, чем ожидал Корсаков. Смотря на здание снаружи, складывалось ощущение, что оно готово рухнуть от малейшего ветерка. Однако внутри было сухо, все окна целы и даже крыша не прохудилась. Никаких птичьих гнезд, никакой паутины. Лавки расставлены вдоль стен иногда друг на друге в три-четыре ряда, словно импровизированные лестницы или леса. Потолок скрывала темнота. Владимир опустил походную сумку на пол и извлек из нее самый тяжелый предмет – переносной фонарь, напоминающий те, что используют путевые обходчики на чугунке. Чугункой просторечно называли железную дорогу. Чиркнули старательно оберегаемые от непогоды спички, и полумрак церкви разрезал яркий желтый луч света. Молодой человек повел фонарем вокруг себя, а затем поднял его выше, чтобы разглядеть стены и потолок. Открывшаяся ему картина пугала и завораживала.